161. Люди любят доказательства примерами самыми жизненными. Пусть даже внутренний смысл не всегда совпадает, но очевидность всегда ценится. Поток речной мало подобен потоку жизни, но такое сравнение давно применялось. Также стрела не вполне отвечает мысли, но принята в жизни Не следует слишком отягощать сознание неофитов, пусть груз пути будет удобопереносимым.